Скрипнули доски стола. Проводник ловко через него перекатился. По пути он успел подхватить со скатерти свое оружие. И теперь два ствола недусмысленно смотрели на окружающих. «Служанку держи!» Его спутник, в свою очередь, подхватил со стола Вальтер. Щелкнул взводимый курок, и девушка послушно показала раскрытые ладони. Прикиснув обалдевшего Готлибо к стойке, Франт ткнул пистолет ему в живот. Второй ствол уставился в голову хозяину заведения. «Выйди из-за стойки и руки на виду держи, так, чтобы их видно было. И за столик сядь, за мой!» Ошарашенный главарь бандитов хватал ртом воздух. Пистолет больно давил ему прямо на солнечное сплетение. — Ну что, друг мой? — ехидно осведомился его собеседник. — У тебя теперь какие-то вопросы есть? Не возникает ли желание рассказать о мне в подробностях, о том, какие такие люди потребовали мою голову? Чем они мотивировали свои странные желания и какие аргументы предъявили? — Ты... ты покойник, никто не смеет так так себя со мной вести. — Со мной тоже. Надо же, как совпало. Согнувшийся пополам на полу бандит, только что получивший в бедро увесистой деревяшкой, видимо, начал что-то соображать. Сунул руку за отворот пиджака. Бах! Проводник снова перевел ствол на хозяина заведения, который невозмутимо наблюдал за корчащимся на полу человеком. Ты жестокий человек, Франт, впервые открыл рот трактирщик. Он же мучается. Пуля в живот попала, добеешь, да а раз так вышло. Наплевать, холодно ответил тот, к кому он обращал свои слова. Раньше надо было головой думать. Готлип затравленно огляделся по сторонам. По его лбу катились крупные капли пота. — Поплохело тебе? — сочувственно спросил проводник. — Сам виноват. Я предупреждал всех. — Ну что, дальше молчать станешь? — Тебя ищут англичане. — Это я уже знаю. Они, словом, это даже не их полиция, а армия. Мне назвали его имя — капитан Жаспер Ролони. — Интересно. У них я вроде бы ничего пока не крал. Кстати, спасибо за совет. Воспользуюсь. И что тебе сказал этот Релини? Реллони. Да какая к свиньям с собачьим разница? Мне с ним вместе шнапс не пить. Не все ли равно, как его зовут? — Капитан сказал, за живого заплатим две тысячи фунтов, за мертвого половину. И ты решил на мне подзаработать. Они ищут тебя по всему континенту. Все равно ведь найдут. Так какая тогда разница где? Хм, и где искать этого щедрого офицера? Гамбург, отель «Морской конь», номер 16. Его там знают как господина Дорфмайера. Ты удовлетворен? Отчасти. Ты собирался взять меня живым? Две тысячи — это хорошие деньги. Не спорю. Только вот вам они не достанутся. Негромко кашлянули пистолеты в руках франта, и Готлип ткнулся лицом в пол. Рядом судорожно дернулся Манфред. Пуля пробила его горло. Вальтер сухо щелкнул пистолет в руках спутника-проводника и обоим обездвиженным бандитам навсегда перестала угрожать головная боль, как, впрочем, и зубная, да и любая другая, заодно. Присев на корточки, Франт деловито обшарил главаря и его охранника, забрал у последнего неплохой кинжал и сунул его в свой саквояж. Подтащил к столу упавший стул, развернул его спинкой к трактирщику и уселся верхом. Насвинил я у вас тут. — Бывает? — односложно ответил хозяин. — Уберешь? — Не в первый раз. — Ну да. — покладисто согласился проводник. — Особенно тебе. Не так ли, хромой? Трактирщик вздохнул. — Так ты знаешь. И уже давно. А что ж тогда комедию ломал все это время? — Ну, раз тебе зачем-то все это было нужно, — развел руками разведчик, — от чего бы и не подыграть? — Собственно говоря, я и сегодня не собирался обращаться напрямую, так уж вышло. — Ты действительно хотел меня сдать англичанам? — Не я, но с твоего ведома. — Так и что теперь? — Я отвечаю за многих и должен знать, с кем дружить крепко, а с кем не особенно. Английская разведка — серьезный противник, а ты, франт, все-таки одиночка, не обижайся». «Понимаю», — кивнул тут, бережом свою империю?» «С меня тоже спросят». «То есть камень преткновения — это я?» «Да». Проводник задумчиво побарабанил пальцами по столу. — Хм, разведка, а им-то я чем насолил, не подскажешь? — Говорят, что ты кого-то не того убил. Хотя точно не скажу. Сам понимаешь, они мне не рассказывали подробностей. Все разговоры шли с ним. Кивнул трактирщик на труп Готлива. — Хорошо. А если так? Этот самый капитан в скорости помрет. Не исключено при этом, что не один, а в компании с разыскиваемым им человеком. Будут ли таким образом устранены все препятствия для того, чтобы ты продолжил сотрудничать уже с ним?» — кивнул разведчик на своего спутника. — Так ты и вправду решил отойти от дел, — заинтересованно покосился хромой на франта. «Пора уже. Давно ли ты сам грабил банки?» «Давно», — согласился его собеседник. «А твой товарищ, он тоже такой быстрый и не особенно разговорчивый». «Это уж ты выяснишь сам. Хотя ты прав, нынешнее поколение — это не мы с тобой. У них все иначе. Куда ты хочешь уехать?» В мире много хороших мест, теплое море, ласковое солнце. Что еще надо уставшему от забот человеку? Много ли мне нужно? Учитывая твои доходы, — хмыкнул трактирщик, — ты еще долго проживешь в подобном случае. Но я же должен что-то оставить и тому, кто придет на мое место. Да и ты, друг мой, вряд ли станешь помогать ему бескорыстно. — Американцы говорят — бизнес, — развел руками старый грабитель. — Я ни король и ни герцог, фамильных поместий не имею. Всякая услуга должна быть оплачена. — Так ты уже и с ними ведешь дела? — заинтересованно приподнял бровь проводник. А, впрочем, теперь это уже меня не касается. Вальдер, дружище, подсаживайтесь к нам, поговорим. И еще один момент, хромой. Не хочу стрелять в Магду, к ней уже привыкли все твои И Сделай милость, скажи ей, чтобы выложила на стол свой револьвер и погуляла бы где-нибудь. Входная дверь тихо хлопнула, выпуская посетителей на улицу. Шерчи первым быстро кинул внимательным взглядом сонный домик и пустой переулок. Чуть прибавив шагу, он вышел вперед, контролируя ближайшие подходы к дому. Никого. В этот вечерний час пригороды Берлина были полупустынны. Видневшиеся вдали фигурки прохожих никакой опасности не представляли.